Миюки проснулась от тишины, наступившей после бури. Хотя небо все еще было хмурым, ей показалось, что утро наступило давным-давно, несмотря на царивший кругом полумрак. К тому же птичий щебет уже заглушал отдаленный шум реки. Миюки тут же узнала горловое пение белолобых воробьиных жаворонков, переливчатые трели соловьев, затаившихся в листве слив, и длинные монологи, короткокрылой камышовки, начинавшиеся с протяжного ку, которые напоминали ей пространные лающие речи посланцев службы садов и заводей. Легкая туманная дымка, опустившаяся на святилище, приглушала утренний свет, но, тем не менее, было достаточно светло, и Миюки, привстав, чтобы проверить, как там карпы, обнаружила, что шесть из них исчезли. Подобно молнии, которая, ударив в дерево, расщепляет его пополам, жгучая судорога пронзила молодую женщину с головы до ног. Она закричала, и старухам, которые все еще лежали на футонах, томясь в собственных зловонных испарениях, ее крик показался страшнее громового раската. И тогда Миюки заметалась по светилищу. Потеряв голову, несчастная женщина билась о стены, точно ночная бабочка в светильнике, куда она отважилась впорхнуть случилось худшее из того, что могло произойти. С пропажей карпов, предназначенных для заводей Хэйян Кё, путешествие Миюки теряло всякий смысл, к тому же такое могло надолго посрамить честь жителей Симаи. Еще никогда Миюки не оказывалась в столь горестном положении. Конечно, она потеряла Кацура, но в этом горе ее поддержала вся деревня, к тому же, будучи недвижным, Незрячим и безмолвным, тело рыбака находилось рядом с ней. Она по-прежнему разговаривала с ним, воображая, что он ей отвечает, и в своих фантазиях даже подражала его дивному, неизменно чуть смущенному голосу, который вдруг начинает волноваться и колышется, точно волна в реке, поднятая дующим против течения ветром. «Миюке хотелось поделиться своей бедой хоть с кем-нибудь, кто участливо выслушал бы ее». Даже если этот сочувствующий человек, не понимая, в чем собственно дело, сразу не нашелся бы, что сказать в ответ. Она позвала на помощь Генкиси и Акито, однако в смятении она забыла, что в час тигра оба паломника собирались отправиться дальше, в путь, и теперь верно уже вышли на извилистую тропу, что вела к перевалу, возвышавшемуся над цветилищем. Акита уже предлагал ей идти вместе с ними до следующего святилища, хотя он не применил уточнить, что они с Генкиси пойдут быстрым шагом, и высказал опасение, что столь хрупкое создание, как Миюки, навряд ли поспеет за ними на Ипаче с увесистым коромыслом на плечах. «Мы выходим затемно, потому как задерживаться было бы крайне опрометчиво», — сгущал краски Генкиси. «С восходом солнца, затвердевшая на ночном холоде земля, превратится в скользкую грязь, «Так что нам во что бы то ни стало, надо отдалить перевал до того, как подъем станет опасным». «Все так, и тут уж ничего не поделаешь», — заключила Кита, степенно покачав головой и глянув на молодую женщину так, будто она уже лежала, вся переломанная на дне лощины. В коридорах не было ни души, ни единый проблеск света не проникал сквозь оббитые промасленной бумагой раздвижные двери». Монастырь был погружен в тишину, нарушаемую лишь протяжно низким гулом огромного цилиндрического колокола. «Это его цукидза — гудела под ударами деревянного языка, подвешенного снаружи на веревках. Примечание. цукидза усиленная часть колокола, на которую приходятся удары деревянного языка. Конец примечания. Несмотря на зычность, колокол издавал умиротворяющее дребезжание, разливаясь волнами по горам — А когда звук проваливался в долину, оно становилось более насыщенным и делалось пронзительным, когда он взмывал горным вершинам. Заслышав призывный зов колокола, гости святилища, за исключением старух в спальне, собрались в молельне. Если кто и был способен помочь Миюке в поисках пропавших карпов, так этот благодетель мог находиться только там. Если же ей никто не поможет, она обратится к одному из амулетов, которыми торговали в святилище. Благо, они наделяли их обладателя тремя силами. Сюго – защитой, Тибе – исцелением и, главное, Гензе – рияку, то есть незамедлительным получением благ в этом мире. Поскольку под незамедлительным получением благ Миюки понимала, конечно же, возвращение своих карпов. Да-да, именно возвращение, поскольку они не могли никуда деться. Если предположить, что рыбы чего-либо испугались и в панике выпрыгнули из вершей, то они упали бы на земляной пол, начали биться, извиваться и задыхаться. У них сначала посинели, а потом почернели бы жабры, и, в конце концов, они издохли бы на месте. Миюки пустилась бегом, покрытой галерее, соединявшей хозяйственные пристройки святилища с молельнями. Через открытые проемы между опорами, поддерживавшими кровлю галереи, лицо ей обдавало ветром, насыщенным благоуханием свежеполитой дождем земли и более острым ароматом спустившегося с гор тумана, накатывавшего тяжелыми серыми волнами на монастырские стены. Пока Миюки бежала, она вспомнила, что перед тем, как пасть ниц перед алтарем, ей надлежало освободить разум от нечистых помыслов, порожденных вожделением. А разве отчаянное желание вернуть карпов не было одним из вожделенных помыслов, осуждаемых Буддами, либо гневом? Она страшно злилась на неведомое существо, человека или зверя, потому как не исключено, что в краже была повидна стая обезьян, Которые вполне могли умыкнуть у нее шесть из восьми дивных рыб чуть ли не из-под носа. Она также понимала, не стоит ждать от буд никакой милости, никакого снисхождения и никакого чудесного вмешательства. По своей природе они оставались глухи к подобного рода мольбам, решительно глухи, да и ками были ничуть не лучше. Для этих высших сущностей человек был не более чем лоскутком от незнамо чего кожурой оторвавшийся от своего острова существование, к которому она прилегала так плохо, что довольно было дуновение ветерка, чтобы ее сорвать. И теперь, когда Кацура, который был ей самым близким человеком, до того близким, что порой их натуры переплетались настолько, что Миюки, забыв учтивые и скромные речи, подобающие женщинам, прибегала к чисто мужским оборотам, злившим ее мужа, Ты выражаешься так, будто у тебя во рту скачет тысяча вонючих жаб. Так вот теперь, когда он перебрался в мир, куда ей не было доступа, Миюки оставалось рассчитывать только на самое себя. Отныне Кацура оставался совершенно равнодушным даже к самым горячим ее мольбам, самым томным вздохам и самым чувственным позам. Протиснувшись сквозь строй верующих, она подобралась к алтарю тускло освещенные четырьмя масляными лампами, у которых язычки пламени то поникали, то вздымали вверх в такт дыхания верующих, он слабо поблескивал в обрамлении красных с позолотой тканей, и вот цветах угольков, от которых зажигали благовонные палочки. В тени возвышалась статуя Будды, словно в своем сострадании «пробужденный», на санскрите Будда обозначает «пробужденный», Боялся, как бы золотые листья, облеплявшие его тучную брюхастую аватару, образ не ввели в искушение изможденных, продрогших и нередко истощенных паломников, которые что-то гудели себе под нос, сгрудившись у его стоп и вожделенно посматривая на скромное, впрочем, подношение, чистую воду, плошки с шаровидными пригоршнями вареного круглого риса и редкие кучки фасоли, разложенные на алтаре. Более привычная к синтоистским обрядам, нежели буддийским молитвам, Миюки поглядывала на стоявших рядом богомольцев и повторяла все за ними, чтобы не совершить какую оплошность. Она воздевала над головой сложенные вместе руки, медленно опускала их до уровня шеи, потом сердца и, преклонив колени, падала ниц, касаясь лбом земли. Когда ее нос первый раз замер у самой земли, ей почудилось, будто в этом месте воняет навозом. Она ощупала ноздри и поглубже вдохнула этот едва уловимый запах, напомнивший ей длинный низенький хлев, где содержали несколько быков, принадлежавших общине Симае. Это были приземистое, крепко сбитое животное, с густой, очень мягкой шерстью и упругой кожей, обтягивающей довольно тонкий скелет, слишком хрупкий для скотины, предназначенный перевозить тяжелые грузы. Однако их кости, скрепленные могучими мышцами, сочленялись с поразительной точностью, что возмещало их видимую хрупкость. Ни у Кацура, ни у его жены не было рисовой делянки. У них не было даже ни единой огородной грядки. Кацура был всецело поглощен рыбной ловлей, чтобы трудиться еще и на земле, а Амиюки была слишком занята починкой снастей и чисткой пруда для карпов. Однако, желая быть полезной общине, она взялась подсоблять девушкам, приставленным к быкам, в частности, убирать за животными навоз, который разжижали в бадье их же мочой и которым потом удобряли делянки. А поскольку руки и ноги у Миюки были покрепче, чем у других девушек, Ей чаще всего и приходилось таскать бадью по полям, то и дело склоняясь, зачерпывая мутную жижу ковшиком на длинной ручке, разбрызгивая ее по верхушкам растений и наблюдая, как она стекает по длинным стеблям к корням, при том, что порой приходилось пускать в ход соломинку, чтобы направлять жижу туда, куда нужно, если, наткнувшись на узел или на рост, она стекала не в ту сторону». Миюки никогда не испытывала отвращения к навозной жиже. Если правильно приготовить раствор, сообразно с требованиями старейшин, если потом дать ему отстояться всю ночь, чтобы выветрились самые летучие испарения, тогда запах, исходивший из бадьи, становился даже приятным, почти сладковатым. И когда Миюки приходилось набирать себе молоденьких помощниц, она всегда старалась сгладить дурно пахнущие стороны своей работы – заверяя новеньких, что множество цветов, которые скотина щиплет по весне, придают ее навозу аромат ладана. Подобная подступающей к горлу тошноте, она вдруг почувствовала прилив тоски по всему тому, что некогда было ее привычной жизнью. И сейчас она корила себя за то, что прежде всего недооценивала свою жизнь. Вот только была ли у нее цена? Миюки жила жизнью беспросветно тяжелой и жалкой, как и сотни тысяч других японских женщин, за двумя лишь исключениями. В отличие от ее родителей, которые погибли, спасаясь от резни, учиненной наместником провинции, восставшим против власти императора, это восстание совпало с сильнейшим землетрясением и кровавыми набегами пиратов Скорё. Она избежала сухих ударов палкой и обжигающих бичеваний плетью, А если у нее на теле и были рубцы, то ими ее пометила сама природа с помощью камня, о которой она споткнулась, низко нависшей ветке, на которую наткнулась в торопях, зверька, который укусил ее от страха, ледышки, на которые она поскользнулась, колючего кустарника, за который она зацепилась — однако во всех подобных случаях ей оставалось пенять только на себя, иной раз она даже улыбалась, думая, что это наказание какого-нибудь Ками, осерчавшего на нее за то, что она ненароком нарушила его покой. Другим исключением в ее безотрадном существовании была любовь, та, которую дарил ей Кацура и которую дарила ему она. Миюки вспоминала бродячих сказочников, что летними вечерами, передавив цикад, чей неумолимый стрекот заглушал их слова, усаживались посреди деревенской площади и под потусторонними голосами вели свои жуткие рассказы про влюбленных, разлученных жестокой и несправедливой судьбой. И жители Симаи неизменно смачивали слезами длинные рукава своих одежд, и только Миюки с Кацура пихали друг дружку локтями да похихикивали, потому как... Ушанита знали, наверное, что никакая людская злоба их не разлучит. Разве только смерть? Понятное дело, но даже если такая мысль и приходила им в голову, она была какой-то безликой, а стала быть, безжизненной. Они закрывали лица руками, пытаясь скрыть свой смех, но сдержать его было выше их сил, и селяне думали, что они рыдают, а сказочникам оставалось только сожалеть, что они передавили всех цыкат хотя шума от них было не меньше, чем от этой неугомонной парочки. Гомонили они, по крайней мере, не так пронзительно. Миюке нравилось быть счастливой, хотя что такое счастье? Сявасе, как говорила она, сказать по правде, ей было не в невдомек. Она не смогла бы его объяснить, она знала только, что это нечто совсем другое, нежели так хорошо знакомые ей слова, которых не счесть и которые неизменно были на языке у всех чувствительных натур. Скорбь, страдание, обида, мука, тревога, стыд, горечь, отвращение, огорчение, смертельная усталость, изнеможение, слабость, бессилие, нужда, отчаяние, беда, тоска. Но счастье прошло. Отныне она не увидит больше ни Кацура, невозможно ни Симае. Разве ей хватит смелости вернуться в родную деревню после того, как она столь непростительным образом лишилась Карпов? Что она скажет Нацуме, как оправдается перед односельчанами, которые ей поверили? Не лучше ли продолжить свой путь в Хэян Кьо, предстать перед службой садов и заводей и ждать, пока управитель Нагуса не решит, какого наказания она заслуживает? Может, ее заставят омывать и обрежать тела обезглавленных врагов перед тем, как представить их на обозрение императору, что было бы вполне соразмерным наказанием за ее вину. А если такое искупление кому-то покажется недостаточным, возможно, ей разрешат совершить дзигаи, и это было бы поистине достойным выходом из ее отчаянного положения. Обычно такое ритуальное самоубийство было уделом благородных женщин, жен или дочерей воина – Но бывало, что и простые служанки, повинные в каком-нибудь серьезном проступке, выбирали дзигаи в надежде оправдаться в глазах своих хозяев. Вскрыв себе вену или перерезав сонную артерию лезвием Кайкена, Миюки смогла бы доказать свою преданность службе садов и заводей и, главное, землякам, жителям Симаи. Примечание «Кайкен» кинжал длиной 15 сантиметров, который жены самураев носили в рукавах кимоно. Конец примечания. Такая смерть считалась быстрой и не требовала, как в случае с Сепуку, помощи друга, который должен прервать невыносимое мучение самоубийцы, отрубив ему голову саблей. Что же касается женщины, Единственной необходимой мерой предосторожности после того, как самоубийца садилась на корточки, чтобы связать себе ноги, чтобы не брыкать ими неподобающим образом в предсмертных муках. Но решись Миюкина такое, теперь, когда Кацура покинул этот мир, ей было совсем не страшно. Перед ней возникла бы неразрешимая загвоздка, у нее не было кайкена, равно как и денег, чтобы его купить». Продолжая отбивать поклоны, она подняла глаза и огляделась кругом в надежде увидеть, что среди одежд, которые стягивали с себя паломники, пожелавшие жить монашеской жизнью, вдруг случайно сверкнет лезвие кайкена. Но среди подношений, складываемых к алтарю, были только плошки с водой, цветы, благовония, светильники, с и музыка, которую символизировала раковина, возложенная на кучку риса. В это мгновение в горах громыхнул гром. Вслед за тем тут же загудел храмовый колокол, хотя к его языку никто даже не прикоснулся. И тут она их увидела. Отодвинутые к основанию алтаря из-под бахромы красного с позолотой алтарного покрывала выглядывали головы шести ее пропавших карпов, те же набухшие щеки, а сзади — только длинные гребни-позвоночники, отороченные белыми, без единого кусочка плоти зубьями-косточками, обтянутыми точно мантией чешуйчатой кожей, обесцвеченной смертью. Миюки почувствовала, как горло подкатывает тошнота, и прижала ладони к губам. Она уронила голову вперед и тяжело ударилась лбом об пол. «Украли, убили, разодрали, сожрали» то было дело рук человеческих, ибо если бы такое сотворили звери, они сожрали бы и головы, и даже перемололи зубами все перламутровые косточки. Тагава Синобу, буддийский жрец, был бонзой, причем сравнительно молодым, но дряблым лицом, безжалостно побитым оспой, которая поразила его в возрасте 9 лет. Он больше походил на старика во время болезни, Когда он много дней метался между жизнью и смертью, его оспины источали такое зловоние, что даже родная мать не могла находиться в комнате, где он лежал почти ногой, до того его тело было чувствительно к теплу. Он выжил чудесным образом, благодаря заступничеству духа хранителя, одного из семи богов счастья, которому впоследствии он посвятил свою жизнь в знак признательности». Постригшись в монахи, Тагава Синобу прошел через все ступени священнической иерархии, прежде чем стал Дзасу, престола начальником этого монастыря, который, хотя и был буддийским, почитался как неизбежная веха на пути паломников к трем сантаистским божествам Кумана. Он принял Миюки в «Доме снов», небольшом восьмиугольном строении, названном в честь доблестного владыки, которому как-то во сне явилось небесное существо, дабы открыть смысл сутры до силы необъяснимой. Посреди комнаты в основании дома располагались ширмы, отгораживавшие пространство, единственным убранством которого было несколько подушек. Сквозь промасленную бумагу можно было разглядеть недалекие глыбы гор, поросших лесом, Тагава Синобу предложил Миюки сесть. В знак уважения она смиренно отказалась сесть на подушку и рассказать, что случилось. Пока она рассказывала, что, собственно, заставило ее отправиться в путь дорогу, особо настаивая на том, что неудача не только обернется бесчестием лично для нее, но и принесет большую беду жителям Симаэ, тут она опустила голову, чтобы скрыть слезы, готовая выступить у нее на глазах, Настоятель храма вспомнил сутру Ганзикиньо, где сказано «И даже если глаза всех Буд прошлого, настоящего и будущего вылезут из глазницы, падут на землю, ни одной женщине во всем свете не будет суждено стать Буддой». Впрочем, некоторые, быть может, и смогли бы приблизиться к просветлению, но чтобы преодолеть самую последнюю ступень, им пришлось бы перевоплотиться в мужчину. Чуть склонив голову на бок, Дзасу разглядывал Миюки и думал, что было бы прискорбно, если бы она переродилась в мужском теле. Тагава Синобу был не из тех монахов, что любили тешиться с юными послушниками. Он предпочитал им монашек, к тому же многие не раз видели, как он шел по каменистой дорожке к пристройке, где они проживали, и занимались тем, что апстировали и обшивали монахов, стряпали и, ко всему прочему, содержали монастырь в чистоте. Потому преподобный как-то поведал своим ученикам, что в следующем перерождении он надеется стать женщиной или коровой, ибо, по его разумению, только эти два перевоплощения приносят больше всего пользы людям. Будто застыв в созерцании Миюки, Тагава Синобу и вовсе перестал слушать ее исповедь. Он фыркнул, силясь поймать, нить мысли, вспомнить причину, побудившую эту женщину прийти к нему за справедливостью, и почему она предстала перед ним в столь неподобающем виде? Разве ей не следовало бы расчесаться или собрать волосы в пучок? Или она запыхалась так от того, что в волнении своем бежала и бежала к нему от самого подножия горы? «Они и впрямь выглядели аппетитно», — говорила она, — «но я ни за что не посмела бы съесть их». «Вы это про что?» — фыркнув, бросил преподобный. «Про пирожки, конечно. Завитушки такие. Меня угощали ими вчера вечером Генкиси-сан и Акита сан Хотя в заключение Миюки прибавила, что, вероятно, они и украли у нее карпов, она по-прежнему отзывалась о них с почтением, — коего со стороны такого ничтожного создания, как вдова рыбака, были достойны богомольцы, отправившиеся в паломничество к святилищам Кумана. «Откуда у них взялись эти пирожки?» «С кухни при храме», — они так сказали. «Они вас обманули», — возмутился Тагава. «У нас уже целых две луны нет красной фасоли, так что на нашей кухне не могли состряпать ничего подобного». Полагаю, ваши благодетели сами их испекли и начинили крепким сонным зельем, дабы, пользуясь случаем, усыплять паломников, потому как спящих легче обобрать. Для очистки совести Тагава Синобу отрядил двух послушников проверить содержимое шкафчика, где хранились снадобья. Вскоре юноши вернулись с двумя пустыми шелковыми мешочками. Из одного исчезли гроздья черного послена, а из другого — волчий корень». «Теперь я знаю почти, наверное, ваши попутчики окормили вас отравой и похитили карпов», — объявил преподобный. «Они их прикончили, потом зажарили на масляных светильниках, что всю ночь горят перед алтарем и съели. Вот только смогли бы они насытиться ими больше, чем свежим воздухом с гор, если бы вдыхали его в этом своем воплощении и в тысячах других». «А что до вас, молодая госпожа, успокойтесь. Горю вашему уже не поможешь. Сколько ни плачь, сколько не орошая рука в слезами, карпов не оживить и не вернуть в их глиняные верши. Но скажите, готовы ли вы пройти свой путь до конца, несмотря на то, что все пошло не так, как вам бы того хотелось? Если бы у меня был хоть какой-нибудь повод, но теперь, когда руки у меня пусты, к чему мне идти в Хэянкё?» К тому, что вы покинули свою деревню, одолели немалую часть пути и взошли на эту гору. Тогда это имело какой-то смысл, а сейчас никакого смысла нет. Всегда есть смысл и дальше поступать так, как должно, заметил Тагава Синобу, даже если кажется, что это больше ни к чему. И я желаю вам помочь, чтобы вы уразумели эту истину, а что я скажу управителю службы садов и заводей, как оправдаюсь перед Нагусой Ватанаба? «Никак. Не надо ни в чем оправдываться. Молчите, если вас будут попрекать, пусть и незаслуженно, и не жалуйтесь, если накажут, пусть и незаслуженно. Однако может статься...» — с лукавой улыбкой прибавил он. «Может статься, что вы справитесь с порученным вам делом». «Но как? Восемь карпов и так всего ничего. Кацура, мой муж, в каждый заход приносил по два десятка, а я...» смогла взять с собой только восемь. Даже думала отправиться в путь во второй раз и в третий, будь на то воля управителя Нагусы. «Послушайте моего совета. Ступайте тропой, что пролегает по горному склону, держите на север, и скоро выйдите к реке. Называется она Йодагава. Говорят, воды ее кишат рыбой. На ее берегах трудится великое множество рыбаков» и я бы премного удивился, если бы хоть один из них не согласился выловить для вас несколько прелестных карпов». «Прелестных карпов? Но никакая, даже самая распрелестная рыба ни нипочем не сравнится с рыбой из нашей реки. Наша рыба самая длинная, самая увесистая, самая жирная, и больше других походит на веретено. А чешуя у нее что веера, и не раскрытая, и не закрытая, просто красота не наглядется. «Не в укор мужу моему будет сказано, но воды кусагавы, его реки, столь же богаты, сколь беден был он сам. Вы говорите о своем рыбаке так, будто...» «Да, да», — живо прервала его Миюки, забыв про почтительность, которую была обязана выказывать настоятелю монастыря. «Вы это точно подметили. Кацура умер. Его унесло прочь точно цветы сливы в бурный ветреный день». Но даже если цветы развеет ветер, и они упадут к твоим ногам, слива, на которой они выросли, снова зацветет, будущей весной, а вот когда и в каком мире возродится душа моего мужа?» Губы у Тагавы Синобу уже не такие пухлые, совсем сузились. Так он обычно улыбался, одаривая своей благожелательной улыбкой детей и стариков. У меня нет ответа, молодая госпожа. Я мог бы, конечно, высказать некие предположения, даже надежды, однако ничего определенного сказать не могу, ибо даже самая непреложная уверенность ненадежна, непостоянна и неопределённа. То, что нынче утром под дождем кажется истинным, может стать обманом, как только тучи рассеются. По моему разумению, душа, вернее, то, что вы называете душой, не переметывается из тела в тело. Она крепко соединена с существом, которое оживотворяло. Таким образом, смерть плоти неизбежно влечет за собой отмирание разума, связанного с нею. Вот и Кацура думал точно так же, хоть и говорил не так складно, — прошептала она. И представила себе светлячка, высохшего, черного, вернее, то, что от него осталось после того, как угасло его свечение, — а потом и жизнь на широкой ладони рыбака. «Покуда ваш муж был жив», — между тем продолжал настоятель, «все его поступки были подобны зернышкам, лежавшим в основании его кармы. Так вот, карма продолжает жить и после того, как увядает наша жизнь, а семена, которые ее образуют и олицетворяют деяния, совершенные человеком», и, стало быть, не связанные с нею непосредственно, продолжают расти и тогда, когда жизнь человека прерывается. Возьмите семена растения, подхваченные ветром. Они возникают из того растения, но не являются самим растением, поскольку, оторвавшись от него, упав на землю и зарывшись в почву, они дают жизнь другому растению, не такому, как то, с которого их сорвало ветром». Будь у них способность мыслить, они бы ничего не вспомнили и ничего не смогли бы предвидеть. Без памяти о прошлом, без умения предчувствовать будущее, они трепыхались бы в настоящем, подобно соломинке в безбрежном море. Мир, где, как вам кажется, все взаимосвязано, на самом деле представляет собой смешение, путаницу всех этих карм. И если бы миллиарды миллиардов таких деяний не приводили к изменению мира его бы просто не существовало. Небо, вроде бы прояснившееся на рассвете, снова затягивалось тучами. Итак, осведомился Тагава Синобу. Высокий голос настоятеля становился все более пронзительным, и он старался его приглушить. «Что же вы решили? Пойдете дальше до императорской столицы или вернетесь в Симаэ?»